Прекрати обвинять Сэма. Бездумно, словно по привычке, выпалил Джейкоб. Руки потянулись вверх, чтобы поправить состриженные волосы, а потом повисли безвольно, словно плети. — Так кого мне винить? — воскликнул я. Ухмылка получилась мрачной. — Ответ тебе не понравится. — Черт, с два! — рявкнул я. — Хочу его слышать, и немедленно. — Ты ошибаешься! — заорал в ответ Джейкоб. — Не смей так говорить. В конце концов, не меня в зомби превратили. Говори, кто виноват. «Если не твой драгоценный Сэм, то кто?» «Ну, сама напросилась прорычал Блэк, а глаза холодно сверкнули. «Ищешь виноватых?» «Почему бы не вспомнить о грязных, вонючих кровопийцах, которые тебе так дороги?» Рот безвольно открылся, с негромким ш ш из груди вырвался воздух. «Я так и застыла!» Раненая обоюдоострым кинжалом его слов. Тело пронзило ставшее привычной боль, Изнутри вскрыв, едва успевшую зарубцеваться рану, но и она отошла на второй план, словно жуткое музыкальное сопровождение к возникшему в мыслях хаосу. Неужели не послышалось? Увы, на лице Джейка нет и следа нерешительности, только злость. Подавленная и растерянная, я так и стояла с раскрытым ртом. Предупреждал же, что не понравится. «Не понимаю, о ком ты?» — пролепетала я. «Блэк насмешливо поднял брови, а, по-моему, прекрасно понимаешь». — Думаю, имен лучше не называть. Ты же не мазохистка. — Не понимаю, о ком ты, — механически повторила я. — О Калинах. Медленно, чуть ли не распев, проговорил он, наблюдая за мной. — Я видел, да и сейчас вижу, как ты реагируешь, когда произносят эту фамилию. Качая головой, я выражала несогласие и одновременно пыталась привести в порядок мысли. — Как Джейкоб догадался? А самое главное, причём тут семого секта? Неужели их объединяет ненависть к вампирам? Да и какой смысл создавать подобную банду, когда в Форксе вампиров не осталось? Почему Блэк младший поверил рассказам про Каллинов после того, как они покинули эти края? Подготовить достойный ответ удалось далеко не сразу. Только не говори, что начал слушать свои верные байки Билли. Слабая и неубедительная насмешка больше напоминала булавочный укол. Мой папа знает много такого, что я раньше не ценил, и совершенно напрасно. Джекоб, я не шучу. Темные глаза смотрели с неодобрением. «Оставим суеверие в покое», — осторожнее предложила я. «Я не понимаю, чем тебе не угодили...» Мое лицо исказило гримаса боли. «Каллины? Они ведь полгода назад уехали. Как можно винить их в том, что сейчас творит Сэм?» «Белла, Сэм ничего не творит». Я знаю, что они уехали, но некоторые процессы не остановишь, а исправлять потом слишком поздно. «Какие еще процессы? Что поздно исправлять? За что ты их ненавидишь?» Кипящие от гнева глаза неожиданно глянули прямо на меня. «За то, что они существуют», — прошипел Джейкоб. «К своему огромному удивлению я вновь услышала серебряный баритон». «Это еще зачем? Мне ведь даже не страшно». — Успокойся, Белла, не стоит его распалять, — предупредил Эдвард. — Эдвард, ну все, имя вырвалось из-за преград и из заслонов, обратно не загонишь. В драгоценные секунды, когда я слышала его голос, даже боль отступала. Гнев и ненависть буквально душили Джейкоба. Блэк посинел от злобы, но ведь это Джейк, мой старый приятель. Ни опасности, ни прилива адреналина я не чувствовала. — Дай ему прийти в себя, — настаивал Эдвард. Я в замешательстве покачала головой и осадила сразу обоих. Ерунда какая-то. Ладно, — глубоко вздохнул Джейкоб, — что с тобой спорить? Да сейчас уже и неважно вред причинен. Какой еще вред? Я орала во все горло, а он даже не поморщился. Пошли, говорить больше не о чем. Как это удивилась я? Ты же ничего не объяснил. Джейкоб, не обратив на меня ни малейшего внимания, уже шагал к дому, «Сегодня я видела Квилла!» — прокричала я вслед. Парень замер, но так и не обернулся. «Помнишь Квилла? Твой бывший товарищ сейчас боится стать следующим!» Тогда я и увидела лицо Джейкоба, бледное, искаженное от боли. «Квилл!» — только и промолвил он. «Он тоже за тебя беспокоится и умирает от страха!» В темных глазах застыло неприкрытое отчаяние. квил не хочет стать следующим!» — не унималась я. Чтобы не упасть, Джейкоб схватился за дерево, смуглое красно-коричневое лицо неожиданно побледнело. Он не станет следующим.